Глава 20. 7 июня 1665 года. Лондон. Достопочтенному Бенедикту де Спинозе. Ваш краткий ответ на мое последнее послание вполне способен убедить любого менее решительного, чем я, человека в том, что продолжать нашу переписку не имеет смысла. И в самом деле, из скромности мне следовало бы заключить, что мои грубые и неотесанные мысли – недостойны вашего времени и внимания. Если это действительно является главной причиной вашего отказа от диалога, то мне, несомненно, надлежит извиниться и оставить вас в покое. Но в своем упрямстве я чувствую, что, несмотря на недостатки в моей аргументации, ваш отказ обусловлен моим желанием обсуждать достоинство атеизма. Возможно, вас уже пытались подобным образом заманить в ловушку враги терпимости или шпионы инквизиции. И вполне естественно, что вы опасаетесь выдать свои сокровенные мысли приверженцу враждебных вам воззрений. И все же клянусь вам, что изо всех сил стараюсь отречься от любой привязанности и верности, кроме как верности истине. Любая привязанность или верность, будь то к себе или к обществу, влечет за собой неизбежную духовную слепоту. Каждая любовная связь затуманивает зрение – ибо немногие способны вынести правду, если она вредит тому, что человеку дорого. Возможно, изгнание из амстердамской общины дало вам некоторую свободу. Став вне досягаемости своего народа, вы пролили свет на печали мучеников, которые способны взволновать любую душу. Оставаясь среди своих и созерцая страдания, вы не могли должным образом выразить те мысли, что шипами кололи ваш народ. Я рад тому, что теперь вы пользуетесь своим изгнанием, чтобы освободить язык и перо и говорить так как не могли раньше, однако всегда следует проявлять осторожность, так как наш мир отнюдь не безопасен. Если и существует какая нибудь иная свобода, кроме той, что дает отлучение от церкви и от общины, то это возможность не существовать. Все нынешние мыслители, включая вас и меня, находятся в опасности. Поэтому вы говорите меньше, чем думаете на самом деле. Вы настаиваете, что не возражаете против существования Бога. Я хотел бы понять, о каком образе божественного бытия вы говорите. Глупость тех, кто цепляется за представление о божественном вмешательстве, очевидно проявляется буквально каждое мгновение. Рожденный уродливым, младенец не заслужил исполненной боли жизни, какова и ожидает его. И равно и те, кто посвящает свою жизнь чистоте, не заслуживает страданий, которым они так часто подвергаются. Следовательно, либо Бог не заботится о страдании, либо у Него недостаточной силы, чтобы позаботиться о своем творении. И если не существует вечной жизни после смерти, то эти уравнения так и останутся нерешенными. Поскольку я стараюсь отбросить все, для чего у меня нет доказательств, скажу, что пока не нашел свидетельств существования загробной жизни. Эти мысли должны привести меня либо к теизму, то есть к признанию того, что божественное обладает силой без милосердия и справедливости, словно вселенной правил бы огромный младенец, отдавая свои указания по случайной прихоти, либо к выводу, что сущность, управляющая мирозданием, обладает волей, но не силой. Такая концепция приводит к атеизму, и именно с этой позиции я принимаю ваше видение Бога как природы. Однако я остаюсь неудовлетворенным таким пониманием. Во втором вашем письме вы делитесь со мной малой таликой вашей философии, как бы отмахиваясь. Вы утверждаете, что Бог есть субстанция. Но, сэр, это не уточняет главного понятия Бога. Какого рода это субстанция и каковы ее цели? Я видел ослепленного раввина Гакоэна Мендеса. Ставя под сомнение веру, мы оскорбляем верующих, таких как он. Каким же жестоким должен казаться атеист-мученику? Но если философ не желает говорить честно, разве не ослепляет он этим истину? Т. Ф. Эстер отложила перо и перечитала написанное. Хватит ли у нее духа отослать его? Она написала его лишь для того, чтобы посмотреть, как далеко посмеет зайти в своих рассуждениях. Равин дремал в своем кресле. Даже теперь, когда Эстер не могла найти в себе никакой веры в Бога, псалмов и молитв, она продолжала верить в святость духа старого Гакоэна Мендеса. И, обманывая, становился ему злейшим врагом. Тем не менее, она не могла не отметить изменения, появившиеся в последнее время в его рассуждениях и аргументах. Учитель редко говорил от своего имени, предпочитая прятать свои возражения за авторитетом иных ученых. Но вот от имени воображаемого Даниэля Лузитана он спорил с собственным авторитетом. Когда он рассуждал, лицо его оживлялось. Речь его становилась острее, и язык его смелее разрывал ложь на части. Эстер видела, что Равин так рьяно отставил свои мысли только из любви к своим ученикам, сначала к Деспинозе, а потом и к Лузитана. И записывая его слова, которых никто никогда не прочтет, Она чувствовала его пробужденный и энергичный дух. Так Эстер оправдывала свое предательство, еще больше доказывая собственную низость. Она подсунула исписанную страницу под письмо, что пришло двумя днями ранее. 5 июня 1665 года. Эстер. Здесь вы найдете сумму в 7 фунтов на содержание дома Равина Гакоэна Мендеса. Знаю, что вы не будете настолько безрассудны, чтобы отказаться от этой помощи. Даже если вы готовы отказать во всем себе, то не сделайте такого для ваших домочадцев. Подумайте об этом Даре и о том, от кого он. Скоро я уезжаю в деревню, которую еще не успели затронуть щупальца чумы, опутавшая несколько приходов в городе. Я планирую ехать один, хотя считаю это неправильным. Мануэль Галеви. Половина монет, присланных Галеви, была тотчас же истрачена на продукты, а остальные Ривка заперла и бережно хранила. Эстер пока еще не успела ответить на послание Мануэля. Она достала чистый лист. «Мануэлю Галлеви, я благодарю вас за ваше письмо и за поддержку, которую вы оказали нам в нашей нужде. Ваш поступок великодушен сверх всяких ожиданий. Мы никак не могли рассчитывать на подобную щедрость». Потом Эстер долго сидела без движения, подбирая слова которые не выдали бы ее под письмом мануэля лежал лист подписанный де спинозой и еще один подписанный мужским именем, который говорил правду о ее истинном духе, но все же правда о ее теле была не менее очевидна боль в животе от голода боль в ногах от изношенных туфель и голод особого рода который она не осмеливалась признавать я не имею возможности «Рассмотреть ваше предложение руки и сердца», — медленно вывела Эстер. Пробили часы. Она встала и смыла чернила с рук. Поднявшись наверх, Эстер долго разглядывала платье, которое ей давным-давно купила Мэри по настоянию Кэтрин. Она надевала его считанные разы, но платье наверняка подойдет ей сейчас. Эстер вспомнила, как ткань элегантно и плавно спадала с ее талии и провела кончиками пальцев посветло-голубой тофте. Положив руку на шероховатую ткань, она признала сама себе. Да, это измена. Измена в надежде. Но на что она надеялась? Что англичанин с добрыми глазами признает ее еврейку равной себе? Он любит ее. Ну а что дальше? Свадьба? И по своей доброте он более деликатно, но не менее уверенно, как это сделал бы Мануэль, заставит ее отказаться от того, что вдохновляло ее дух? Эстер стянула с крючка свое повседневное платье, едва не порвав шов. Выргавшись, она, краем глаза, посмотрела на свое отражение, неловко возящееся в зеркале, и ее захлестнула волна ненависти. С улицы донесся шум, то подъехала карета до Коста-Мендес. Эстер поспешно спустилась вниз, но Ривка уже успела открыть дверь. На пороге стоял Томас Ферро. «Доброе утро!» — пропел он. Поношенный красный камзол на нем был расстегнут и являл взору синий шелковый жилет. Бриджи прикрывали сверху синие же чулки, а на ногах красовались туфли с красной подбойкой, вывернутой наружу. Каблуки у туфель тоже были красные. Томас откровенно уставился на ривку, как будто слышал, что существуют на свете такие толстые редковолосые еврейки тудеска с обезображенными оспой щеками и растительностью на подбородке, но все же до конца не верил в этот кошмар. И Ривка, в свою очередь, смирила гостя взглядом, рассмотрела его кричащий костюм, потом перевела взгляд на то же траченное оспа и лицо, которое Томас щедро умачивал белилами, явно свидетельствовавшими о его тщеславных попытках молодиться. Томас медленно снял черную бархатную шляпу для верховой езды, однако на Ривку этот жест не произвел ни малейшего впечатления. Эстер подумала, что Ривка точно не станет скорбеть, узнав, что репутация Мэри будет испорчена подобным знакомством. Раздвинув кожаный полок, Эстер поднялась в карету и села рядом с Джоном, который, приветливо кивнув, резво подвинулся, освобождая для нее место. Джон тоже был одет в камзол и чулки, хотя его костюм и отличался от одежды Томаса, как речная птица от распустившего хвост павлина. «Хороший день выдался», — произнес Джон, — когда карета тронулась. «Да». Он сидел слишком близко к Эстер, чтобы та могла взглянуть на него. Тогда она стала рассматривать Мэри, устроившуюся рядом с Томасом на скамейке напротив. Мэри облачилась в бледно-желтое муаровое платье, из-под подола которого выглядывал краешек бежево-розовой нижней юбки. На щеку и грудь Мэри прилепило несколько бархатных мушек, одну в виде скачущей лошади, другую в виде кораблика с наполненными ветром парусами и полумесяцем. Вместе с Томасом она являла живую картину цвета и моды, однако выражение лица Мэри было не совсем обычным. Губы ее рассеянно приоткрылись, а глаза блестели и смотрели куда-то в пространство. Эстер поняла, что ее подруга использовала капли белладонны, чтобы расширить зрачки и выглядеть томно и более женственно, пожертвовав ради этого возможностью нормально видеть. Впрочем, — подумала Эстер, — а кто я, собственно, такая, чтобы ее осуждать? И она сама все еще никак не могла завести с Джоном непринужденную беседу. Парадокс. И, зная, как прекратить флирт, она не знала, как его начать. «Я думал посмотреть на сумасшедших в Бедламе или кукольное представление в Чаринг-Кроссе», — заговорил Томас, прикрикивая стук колес. «Но эти места слишком многолюдны, а Мэри боится чумы». Томас вынул из протянутого Мэри пакета пирожное, откусил кусочек и откупорил фляжку. Тогда я подумал про индийский дом, но Мэри не любит змей, и чего доброго, еще хлопнется в обморок. Так что сегодня мы поднимемся на лодке вверх по Темзе, а потом спустимся обратно. Он снова выпил. Это изначально и планировалось, едва слышно прошептал Джон на ухо Эстер. Но там хочет произвести на Мэри впечатление. Для него Лондон состоит... только из-за веселительных балаганов и пивных». И обрадованная, что наконец-то повод для разговора найден, Эстер промолвила в ответ. «Да, но за лодку, еду и вино будет платить Мэри». Джон ничего не ответил. Эстер рискнула повернуть голову в его сторону. Тот смотрел в окно, причем щеки его слегка порозовели. Эстер не хотела срамить его. Это все равно бесполезно. Какое ей, в конце концов, дело, что он сам не заплатил за их гуляние, возложив расходы на состояние Коста Мендес? Эстер не понимал этой английской добропорядочности. Приличие, справедливость, соблюдение законов — все это казалось ей бессмысленным. Эстер была вынуждена признать, что откровенная практичность Мануэля Галеви выглядела куда более честной. Но мысль о том, что она невольно задела гордость Джона, привела ее в отчаяние. И хотелось понять его, но казалось, что Джон так же замкнут, как и она сама. Эстер резко повернулась, и Джон почти театрально отшатнулся. «Почему вы здесь?» Лицо Джона выражало одновременно веселье и тревогу. «Где, на этой скамейке?» «В Лондоне». Он покраснел. «Я уважаю призвание отца», — начал Джон, словно успел выстроить линию защиты еще до того, как Эстер задала вопрос — но он хотел, чтобы я учился его профессии. Он добродетельный и уважаемый человек, однако я сказал ему, что хочу получить более широкое образование, и если вернусь к его профессии, то как человек с открытыми для мира глазами. А что вы изучаете?» Джон хмыкнул, словно ожидая, что его сейчас поднимут на смех. «Поэзию, историю, искусство, немного натурфилософию. Я окончил университет...» несколько месяцев тому назад. Но дело в том, что в университетах сейчас преподают преимущественно теологию и право, и, чтобы получить более глубокие знания, нужно найти себе наставника. Поэтому я остаюсь в Лондоне, пока не закончатся деньги, и посещаю лекции. Каждую неделю от отца приходит письмо с просьбой вернуться, но раньше, чем необходимо, я не вернусь. Джон взглянул в лицо Эстер, и то, что он увидел, казалось, несколько успокоило его. «Мудрость моего отца подобна садам его поместья. Каждому дереву или кустарнику придается величественная форма, но каждое растение укоренено только на своем месте и не касается другого». Джон еще раз взглянул на Эстер, отвернулся к окну и теперь щеки его залил румянец иного рода. Карета остановилась у самого спуска к реке. Томас и Джон, перебросившись парой слов, Вышли из кареты и направились к сходням. Мэри осталась на месте, хлопая глазами, как кукла. «Может, выйдем?» — предложила Эстер. В ответ последовало лишь едва заметное дуновение, означавшее «нет». «Тебя что-то тревожит?» «Ничего», — отозвалась Мэри, хотя голос ее звучал напряженно. Карета качнулась, Эстер вышла на берег. Однако Мэри даже не шелохнулась, словно была прикована к окну. Мощенная набережная была грязной и мокрой после недавнего дождя. Туфли Эстер погрузились в мутную бурую воду. Рядом, на краю спуска, Джон и Томас разговаривали с усатым мужчиной, который стоял, скрестив руки на груди. Позади них переминались с ноги на ногу еще двое, явно ожидая своей очереди обратиться за услугами усача. Кучер слез козел и теперь ковырялся в зубах, придерживая лошадь за повод. Возвращаясь к карете, Томас выглядел недовольным, Увидев, что Мэри до сих пор сидит погруженный в какую-то задумчивость, он резко стукнул в борт кареты. Мэри вздрогнула от испуга. «Трудно найти лодку, чтобы идти вверх по реке», — сказал он. «Богатые выезжают из города из-за чумы, и уже разобрали почти все лодки. Наш добрый лодочник настаивает, чтобы мы наняли его лошадь тащить лодку вверх по течению. Иначе он не даст нам лодку, ведь сдав лодку и свою полудохлую клячу, он заработает больше». Так что пришлось согласиться, потому что желающих кроме нас и так достаточно. Нет, вы только подумайте, нанять одра, который не годится даже тележку тащить, когда у нас вон какой красавец простаивает. Томас весело хлопнул кучера по плечу. А пока мы будем на реке, можешь сдать своего конягу на прокат. А что, заработаешь себе немножко денежек? Кучер ничего не ответил и только прикрыл глаза, словно от яркого света. Мэри с трудом выбралась из кареты и, спустившись на мокрую мостовую, дала ему знак. Возница, взобравшись на козлы, неспешно покатил дальше по улице. Мэри посмотрела ему вслед, а затем, повернувшись в сторону Томаса, отрывисто спросила, «Сколько стоит лодка?» Тот, поколебавшись, мельком взглянул на Джона и сказал, «Шесть шиллингов». Мэри вынула из кармана юбки кошель, высыпала деньги на ладонь. и демонстративно отчитала монеты. Томас высоко подбросил монеты и ловко поймал, словно получил их из воздуха, а не от Мэри. При виде денег он заметно повеселел. «Ну что?» — обратился он к Джону, хлопая того по плечу. счастью, на реке есть только два направления, а то наш лодочник так нализался, что вряд ли сможет отыскать собственную задницу двумя руками». «Томас, дружище!» — запротестовал Джон. Тот лишь рассмеялся. «А, они уже слышали не такое. Тебе нужно перестать бояться женщин?» С этими словами он подошел к мэрии шлепнул ее по заду. Та вздрогнула, но ничего не сказала, что казалось сначала несколько раздражать Томаса. Помедлив немного, он пожал плечами и повернулся к реке. «Ну, значит, прокатимся». Лицо Джона сделалось озабоченным. «Что-то много народа спешит выбраться за город», — пробормотал он. «Неужели чума дошла до новых приходов?» И совершенно напрасно, — рассмеялся Томас, — бегут на этих маленьких лодках. И так всякий раз, когда случается что-нибудь подобное. А знаете, кому это приносит пользу? Ворам. Чем богаче человек, тем больше в нем страху. Поэтому при малейшей опасности он бросает все, хватает только то, что может унести с собой. Так что у всех этих перепуганных джентльменов скоро все их серебряные тарелки. Будь у меня хоть какой-нибудь опыт в этом, я бы сейчас же отправился на дело. а если бы меня поймали, то просто поделился бы добычей судьей. Джон недовольно посмотрел на него, но Томас снова разразился смехом. «Я не имел в виду твоего отца. Верю, он честный человек. Только если это так, то он единственный честный во всей Англии». Эстер заметил, как во взгляде Мэри мелькнула искорка сожаления. «Зачем красть, если тебе и так все дают?» Они спустились по скользкой лесенке, и сели в покачивающейся на волне лодку. Томас прыгнул первым, Эстер в простом платье без труда переступила через борт, но Мэри в своем тяжелом кринолине едва не потеряла равновесие, так что Джону и Эстер пришлось подхватить ее с обеих сторон, чтобы усадить в лодку. Мэри вцепилась руками в доски, хотя видно было, что ей неприятно их касаться. Лодочник отвязал толстую веревку от причального бруса и привязал ее к недоустку своей лошади. Затем он потянул лошадь за собой, и та, ступая по насыпной каменистой тропинке, потащила лодку против течения. И река в этом месте была широкой и медленной. «Сады Темпл», — показал рукой Джон. Наклоняясь вперед, он стал называть места, мимо которых они проплывали. «Уайт Холл», Рвущиеся к небу каменные здания вызвали у эстов чувство восхищения, словно мечты о высоте и изяществе. невидимые из переплетений переулков, по которым она ходила каждый день. Именно таким должны были видеть этот город птицы с высоты своего полета, полета над шумом, стуком, дымом. Эстер, не отрываясь, смотрела на безмолвно проплывающий мимо вид. Джон рассмеялся. «Лондон!» — объявил он, делая жест рукой, как будто знакомил девушку с городом. «Как могло быть, что Лондон, который нависал над ней все эти годы, Оказался настолько мал, что хватило одного лишь взмаха рукой, чтобы открыть его и оставить позади в считанное мгновение. Но это было именно так. Вот и потемневший камень городских стен остался за кормою. Здания за стеной стали редеть, впадались и покосившиеся постройки, жалкие улочки, еще несколько домов, таверны. Мало-помалу ручейки лондонских улиц иссякли и сменились деревнями. Сделалось заметно тише. Мимо проплыл несколько лодок, и грибцы перекликались между собой. В лодки кто-то затянул куплеты. Копыта коня месили мягкую грязь тропинки. Дымка и зловоние от кожевенных заводов уступили место чистому и влажному воздуху. Эстер и не подозревала, что такая благодать существует совсем рядом с городом. Этот факт никак не укладывался у нее в голове, и ей вдруг стало жаль несчастную Кэтрин. Где-то в зеленеющей доли махали крыльями ветряные мельницы. На травянистых склонах прачки в подоткнутых юбках раскладывали белье для просушки. У самой кромки воды на линии прилива колыхались водоросли. Тишина и свежесть. Никогда еще Эстер не чувствовала вокруг столько жизни. Над водой порхали птицы, а поверхность реки была усеяна насекомыми. И повсюду зелень. Даже металлические ворота в тех местах, где они соприкасались с водой, плотно заросли мхом, который, казалось, можно было отламывать кусками и есть. Нелепо, но Эстер действительно представил себе, что она ест его. В ней вдруг проснулся голод, такой сильный, какого она не испытывала за всю прошедшую жизнь. Если бы можно было переменить себя, свое существование, она сделала бы это немедленно, Просто встала бы и выпрыгнула из лодки в медленно текущую реку и стала бы живой, как вода и воздух. Неважно, что она не умеет плавать. Эстер была почти уверена, что стихия не убьет ее, а легко вынесет за пределы искалеченного мира, в котором ей пришлось так долго жить. Лошадь размеренно ступала по тропе. Ветерок то налетал, то стихал. Скрипела веревка, лодка покачивалась. Когда они достигли Барн-Элмс, Джон взял ее за руку и помог сойти на берег. Позади них раздался возмущенный голос Мэри, которая звала Томаса, который один устремился в заросли. «Один только час!» — крикнул им лодочник. Даже на расстоянии нескольких шагов Эстер почувствовала пивной дух. «За те деньги, что вы мне заплатили, я буду ждать вас только лишь час. У меня и так полно дел на реке. Я не собираюсь жертвовать своим временем ради ваших развлечений». «Лодка отойдет ровно через час, даже если вы опоздаете!» «Поцелуй меня!» — буркнул в ответ Томас, беря свою спутницу за руку и уводя ее в парк. Джон приложил указательный палец к губам и повел Эстер в другом направлении. Земля здесь была болотистой, и скоро у Эстер промокли ноги. Деревянных паттонов она не носила, да и Джон тоже, однако назад возвращаться ей не хотелось. Так они дошли до луга. Среди трав порхали, шмыгали и порскали мириады птиц, которых Эстер никогда не видела. Серо-белые, крапчатые, серогорлые и ржавокрылые. Поверхность небольших лужиц рябилась от ветерка. Поле окружал лес, причем стволы деревьев были покрыты таким густым слоем мха, что невольно хотелось потереться о него щекой. Спокойный, негромкий мир. В нескольких шагах от себя Эстер увидела живую изгородь, отмечавшую границу полевого участка. Молодые деревца были переплетены между собой и, сросшись, приобрели совершенно новую форму. Эстер подошла и тронула переплетенные стволы, почувствовав их упругое сопротивление. «Я и не знала, что Англия может быть такой», — сказала она. «Это и есть Англия», — ответил ей Джон, усмехнувшись. Эстер недоверчиво рассмеялась. «Я имел в виду настоящую Англию», — недовольно заметил Джон, — «не Лондон. Лондон, конечно, великолепен, но там шумно и грязно. В нем одинаково существуют и сокровищница мирового знания, и мирская грязь. И хотя я и люблю город, мне кажется, что это все сон, который исчезнет по пробуждении». По его лицу скользнула тень, но Джон мгновенно справился с собой, желая только, чтобы его поняли. «Это Англия, Эстер». Молодой олень с бархатистым носом, весь покрытый коричневыми крапинками, возник перед ними, словно из ниоткуда. Животное внимательно наблюдало за людьми, кося блестящим черным глазом. «Идем к нему», — прошептал Джон. И они так и сделали, медленно зашагав по направлению к оленю, и Джон поддерживал Эстер под локоть. Они оба шатались, цеплялись друг за друга... Выдергивая ноги из грязи, и вдруг оказались совсем рядом, так что могли слышать его мягкое дыхание. Только тогда Али не спеша пошел прочь, будто желая показать, что вовсе не боится незваных гостей. У Эстер колотилось сердце, и в тот момент она поняла желание Мэри отдать мужчине все. Она повернулась к Джону. Тот выглядел сбитым с толку, но когда Эстер приготовилась говорить, он коснулся ее губ губами. «Так что ты хотела сказать?» Лицо его выражало и счастье, и тоску. Эстер чувствовал, что и сама выглядит точно так же. Но она не была той женщиной, о которой грезил Джон. Он должен был знать это. «С тобой я чувствую себя свободным», — проговорил он. Его глаза живо сияли, словно сквозь них проходил свет, как он проходит сквозь воды реки, высвечивая скрытые струи. Они ослепляли. Мне нравится быть рядом с тобой. Очень. Но почему? Что в ней такого? Эстер встала на цыпочки, положила руки ему на плечи и поцеловала. Джон ответил мягче, чем она ожидала, и его поцелуй тронул ее изнутри. Чтобы не заходить слишком далеко, Эстер сказала. Ты же не знаешь, кто я. Как же не знаю? Я знаю твою душу. Или же я слишком туп, чтобы не допускать, что мы оба понимаем такие вещи? «Если бы ты знал мою душу, — начала запинаясь Эстер, — если бы ты знал ее, Джон, то понял бы, что она провела так много времени во тьме, что уже не верит ничему из того, что видит». Но Джон рассмеялся, как будто самые ее запинки развеселили его. «Эстер, ты проклинаешься мое себя, словно ты дьявол, но я не бескос». Он говорил медленно, чтобы убедиться, что девушка слышит и понимает его. То, что ты еврейка, не делает тебя менее чистой. Эстер чувствовала себя намного лет старше его, на века, и собственные слова превращали ее в пыль. Но все же она заставила себя произнести их, чтобы уберечь Джона от излишнего доверия. Я не в ладах с этим миром. Я, я. Она постучала себя пальцем по виску. «Я нахожу свободу только здесь». «Расскажи». Его голос дрожал, рассыпался. «Я думаю о Боге, о мире, о вопросах, которые...» Джон нахмурился. Казалось, он хотел спросить ее о чем-то. Но затем лицо его просветлело. «Я достаточно понимаю, Эстер, чтобы знать, все, что ты мне скажешь, не сможет меня спутить, потому что я вижу твою душу». Он неожиданно рассмеялся. «Эстер, если ты думаешь, что я так всегда разговариваю с девушками, то ты ошибаешься. Когда я впервые увидел тебя, я почувствовал свободу, какой никогда не чувствовал прежде. Меня будто пронзила новая особенная радость». Эстер не знал, от чего стоили ему такие слова. Понимал ли Джон, что они способны спасать и разрушать одновременно? Видя такую необычайную мягкость, она чувствовала себя всего лишь... Испуганным существом. Едва осознавая, что говорит вслух, Эстер промолвила. «Но сможешь ли ты полюбить женщину, которая ставит истину выше нежности? Если ты любишь истину, я буду любить тебя еще больше. А если я сам не знаю истины, то обязательно достучусь до нее. А уж если мне не удастся, то буду терпеть. Я готов дать тебе такую любовь. Но что это за истина, что причиняет тебе... Такие страдания. Скажи мне, поделись этим грузом. — Истина? — сказала она, наконец, просеивая слова, словно песок. — За эту истину я отдала свою честь. Джон залился краской. — Так ты не девственница? — Ты не понял. Джон страдальчески поморщился. — О, прости меня, Эстер, я не хотел тебя обидеть. — Да я не о том, — нетерпеливо воскликнула девушка. — Я выдаю себя за другого. Джон помолчал, а затем длинно и с видимым облегчением вздохнул. Впрочем, скажу, что быть евреем в наше время вовсе небезопасно. Если еврей станет говорить о своей вере правду, причем его угораздит это делать в самое неподходящее время, то он навлечет на себя страшный гнев, хотя эта вера никому не вредит. Именно такой аргумент я приводил в наших спорах с отцом по вопросам применения закона. Мне кажется, что наказание за ложь не должно применяться к тем, кто подвергается опасности, если будет говорить правду. Послушай же меня, Эстер. Если евреи лжет только потому, что истина его веры не может быть принята окружающими, то нелогично ли преследовать окружающих, а не еврея? Пока Джон говорил, Эстер не могла надевиться на невыразимую пышность природы вокруг. Решив, что она скрывает свое еврейство, он легко простил ей это. Но как она отнесется к тому что она выдает себя за мужчину позже эстер пожалела что не задала этого вопроса но было уже поздно она поддалась надежде и следовательно струсила ты вспомнишь потом что сейчас говорил я никогда это не забуду ответил джон у эстер навернулись слезы на глазах я знаю тебя эстер продолжал джон обнимая ее хотя тебе и кажется что это не так ты и честная И я вижу, что, в отличие от большинства женщин, да и мужчин тоже, у тебя есть силы оставаться собой, хоть это и достается дорогой ценой. Что-то в его восхищенных речах казалось слишком поспешным, мальчишеским, но она не могла уловить что. Ей хотелось рассказать Джону обо всех путях, всех дорогах, по которым ей пришлось мыкаться, чтобы, наконец, ступить на этот зеленый луг. Еще нужно было объяснить Джону, что она не привыкла плакать. «Не верь любви, пока не увидишь, чего она стоит любящему». И она тотчас же забыла эту мысль. С берега раздался крик, и они с Джоном побежали через поле. Кричал Томас, ругая, на чем свет стоит лодочника, который демонстративно дергал веревку, чтобы пустить лодку вниз по реке. «Эй, приятель, мы уже идем!» — попил Томас, видя, что лодочник, покачиваясь, отвязывает веревку от своей полумертвой лошади. «У нас еще осталось время!» Мужчина, ничего не отвечая, отвязал, наконец, бичеву и бросил ее Томасу. «Вернешь лодку туда, где ты ее взял», — запытающимся языком произнес лодочник. «Проплывешь дальше, я с тебя сдеру двойную цену». «Тебе заплатили за час ожидания, а мы тут и тридцати минут не пробыли», — возразил Томас. Лодочник что-то пробубнил себе под нос. Эстер почти ничего не удалось расслышать и зашагал со своей лошадью прочь. Девушки сели в лодку, а за ними полез Томас. Подавись ты своей тощей клячей!» — крикнул он вдогонку лодочнику и сделал непристойный жест. Занеся ногу через борт, он схватил весло и замахнулся им, как дубиной, но лодочник все равно его не мог видеть. «Томас!» — не выдержала Мэри. Он даже не удостоил ее взглядом, но все же положил весло на место и придержал лодку, чтобы Мэри и Эстер могли устроиться. Затем сам перелез через борт откупорил свою флягу и глотнул, причем в движениях его сквозила сдерживаемая ярость. Джон оттолкнул лодку от берега, запрыгнул в нее и уселся на носовую банку. Теперь река несла их сама. Мэри наблюдала за течением. Действие Баладона закончилось, и ее зрачки сузились. Передняя прядь волос распустилась, и Мэри рассеянно пожевывала ее кончик. Барш и лодок вокруг стало заметно больше. Некоторые были тяжело нагружены всяким скарбом и суетящимися людьми. На одной из них был принайтовлен шикарный мебельный гарнитур. «Гляньте, вон даже гобелена увозят», — воскликнул Джон, указывая на какую-то лодку. «Знать едет первый, а потом за ней тронется и прислуга. Боюсь, что дороги окажутся забитыми повозками». Что заставило Эстер открыть рот, даже она не поняла, но удержаться уже не могла. «А что?» — спросила она Джона. «Твоя семья принадлежит к знати?» И в ответ Джон как-то неловко усмехнулся. «Да?» «О, маленькая язва!» — прогудел Томас. Мэри продолжала молча смотреть на середину реки. Положив весла на планшерь, Томас спустил лодку на произвол течения. «Ты маленькая седовласая язва с огромными серыми глазами!» — сказал он. «Либо ты фея, либо ведьма!» Мы Джоном пока еще не пришли к единому мнению на сей счет. Он прикончил свою флягу и снова заговорил, но на этот раз в его голосе зазвучала нотка, которую раньше Эстер не замечала. «Твой Джон действительно знатен, Эстер. Впрочем, как и я, если хочешь знать. Мэри, возможно, невдомек, что и у меня имеются перспективы». Говоря, он обращался только к ней, и Эстер совсем растерялась. «Джон должен был стать третьим в династии судей». Только он мнит себя поэтом и еще не решил, спустит он фамильное состояние в столице или все-таки благополучно вернется к своим знатным родственникам. Скажи, Джон, разве твоя мать еще не просила тебя вернуться к ней из этого грязного и больного Лондона? Джон, смотревший до этого на реку, повернул голову и, хотя его щеки вспыхнули румянцем, произнес ровным и спокойным голосом. — Я сам себе хозяин. Несколько минут в лодке царила тишина. Когда они приблизились к городу, в воде снова стали попадаться обломки дерева, обрывки бумаги, помои и даже испражнения. Не отрывая взора от воды, Мэри, тихо, чтобы не слышали мужчины, сказала Эстер. Отец пишет, что не вернется в Лондон, пока чума не закончится. Он разве не хочет, чтобы ты переехала к нему? Да, но я не поеду. У него новая жена. Но... Эстер озадаченно покачала головой. Но же жена твоего отца не желает тебя видеть?» «Я не поеду, потому что не хочу», — надменно отозвалась Мэри. Однако, как показалось Эстер, за ее словами скрывалась другая, невысказанная причина. Впереди вырисовывалась стена, и через несколько мгновений лодка пересекла черту города. Эстер обернулась, чтобы еще раз увидеть зеленые холмы, но они уже исчезли за очертаниями, бесчисленных лодок. Над водой медленно расползался тяжелый запах дыма. Она закрыла глаза, чтобы удержать в памяти цвета мхов, травы, деревьев и мягкой крапчатой шубки оленя. Из оцепенения ее вывел голос Джона. «Томас, мы пропустили причал!» Эстер открыла глаза и увидела, что Джон указывает на удалявшиеся от них каменные ступени, где они брали лодку. но Томас словно оглох и продолжал править лодкой. Он держался центра реки, рассекая форштеванием густой мусор, какие-то плавающие бурые комки, о происхождении которых Эстер предпочла не думать. «Томас!» — не унимался Джон. Мэри не сводила с Томаса глаз, впившись зубами в нижнюю губу, так что та едва не лопнула. Впереди уже маячил мост. Даже отсюда Эстер слышала, как бурлит вода у его опор. Джон уперся руками в оба борта и крикнул приятелю, перекрывая шум воды. «Ты что, дурак? Если хочешь пройти под мостом, то хотя бы высади девушек!» Томас молчал. «Высади их!» Томас продолжал уверенно править. «Томас!» Джон привстал и заговорил требовательным тоном. «Хочешь разбиться, пожалуйста? Только пожалей девушек!» Но Томас шел вперед. Лодок прямо по курсу стало меньше. Те, что направлялись вниз по реке, швартовались и высаживали пассажиров, чтобы налегке пройти ревущие между устоями моста пороги. Несколько лодочников с любопытством поглядывали в сторону несущейся посудины Томаса. Со стороны саутварка собралась небольшая группа зевак. Эстер знала, в чем дело. Устоев моста было много, между некоторыми из них стояли водяные мельницы, отчего течение затруднялось, и в верхней его части вода стояла на роста взрослого человека выше, чем в нижней. Время от времени лодки разбивались об устое моста, тонули в бурлящей воде под пролетами или переворачивались, падая вниз. Под мостом могли проходить только опытные лодочники. Из берега люди указывали руками на Эстер и Мэри и вопили что-то невнятное. Томас зарал Джон на Эстер видел, что уже поздно. Томас работал веслами, напряженно улыбаясь и не глядя по сторонам. Что ж, посмотрим. «Умеет ли наша лодочка танцевать, а?» Мэри так крепко сжала плечо Эстер, что то вскрикнула от боли. Одной рукой Томас держался за борт и, напрягая силы, тащил их на самый быстрый участок течения. «Не оставит ли нам несколько царапин на память этому доброму человеку?» «Томас!» — кричала Мэри, но тот сосредоточенно глядел вперед. Теперь вода превратилась в черный стеклянный желоб, по которому лодка неслась вперед и Томас уже не мог никуда повернуть, даже если бы и хотел. Эстер видела, куда он метит. Темный бурлящий вал из мокрых камней и пены. Внезапно над лодкой возник мост с многоярусными лавками наверху, больше похожий на маленький город, восставший из бурной реки, однако звуки его заглушал рев воды. Эстер на мгновение разглядела безмолвные здания, дымчатые стекла в окнах, последний проблеск дневного света — лицо Томаса, исказившееся в яростной гримасе, упавшего со своей банки Джона. Но с лодки круто пошел вниз, корма взлетела вверх, и Джон, раскорячившись, схватился за планширь. Эстер грудью ударился о днище, сверху на нее навалилась Мэри. В лицо плеснуло водой, лодка ухнула, ее качнуло сначала в одну, потом в другую сторону. Вот моя смерть пронеслось в голове у Эстер, и она с ужасом почувствовала, как хочется жить. Стена ледяной воды, скрежет дерево по невидимым камням, скольжение, долгий спуск, дрожащий свет. Ялик встал поперек и накренился. Течение толкало лодку вперед, а затем, что показалось невероятным, выпрямился, низко сидя в воде. Кестер вернулся в мир, цвет, запахи и, наконец, звуки. Из-под моста шел мощный поток, отчего лодку беспрестанно качало. Эстер помогла Мэри перевеситься через борт и ту вырвала. Томас и Джон руками вычерпывали воду. К ним подгребли двое лодочников, что оказались поблизости. Один смеялся, а второй — хмурый, бросил ведро, чтобы легче было черпать. «Какой черт тебя дернул проходить под мостом, да еще и с дамами!» Томас на секунду остановился, выпрямился. «Это не дамы», — сказал он. Эстер с глазами с Джоном. «Нам нужно доставить дам на берег», — сказал он лодочнику, «а нашего приятеля в постель, чтобы как следует проспался». Лодочник подошел ближе, схватил ялик за борт и подтянул к себе. Он протянул было руку Мэри, но та, цепляясь за противоположный борт, жалась от него. Платье ее промокло и облепило фигуру, мушки на щеках отклеились и съехали. Она снова пригнулась через борт. Закончив, Мэри тихо сплюнула и сказала Эстер, «Я беременна». Лодочник терпеливо ждал. «Минутку», — попросила его Эстер, — «одну минутку». Мужчина отвернулся, дав девушкам возможность уединиться. Эстер откинула мокрые волосы и спросила, «Томас знает об этом?» Мэри фыркнула, но усмешка прервалась к конвульсии, хотя ее желудок уже исторгнул все содержимое. Когда приступ прошел, Мэри опустилась на дно лодки. «Конечно, знает. Как ты думаешь, почему?» Она указала на мост. «Я сказал ему в Барн-Элмс». Мэри подняла голову и вызывающе взглянула на Эстер. «Томас сказал, что этого не случилось бы, если бы я не...» Она замолчала и сделала многозначительный жест. Через секунду до Эстер дошло, что имела в виду Мэри. Наслаждение. «Я слышала об этом и позаботилась, чтобы подобного не случилось». Чайка, кружившая над ними, заложила еще вираж и устремилась вдаль вниз по реке. Девушки молча проводили птицу взглядом, пока та не исчезла за горизонтом. Мэри снова икнула и высунула голову за борт. Отплевавшись, она заговорила, как будто сама с собой, глядя на воду. «Я сказала Томасу, что отец отречется от меня, так что нам придется самим зарабатывать на жизнь. Когда Томас привыкнет к этой мысли... Эстер слушала, не прибивая ее. Они перелезли в ялик мрачного лодочника. Джон подал девушкам руку, но Томас, занятый вычерпыванием воды, не обращал на них никакого внимания, словно они не были знакомы. Эстер смотрела, как Мэри в своем промокшем платье неуклюже перебирается к ней. Все усилия Кэтрин защитить свою дочь и ничтожные поползновения Эстер оказались напрасными. и теперь Мэри должна была превратиться в существо, совсем не похожее на избалованную девочку, которую растила Кэтрин, в женщину, о будущем которой Эстер могла только гадать. Лодочник отвез их на берег, где девушки молча стали ждать. Эстер завернулась в грубое одеяло, от которого пахло дымом. Мэри отказалась, хотя ей дрожало всем телом. Эстер услыхала голос Джона, выпрыгивавшего из лодки, Томас напевал что-то непристойное и только хихикал на призывы Джона помочь ему. Наконец, у последнего лопнуло терпение, и он, схватившись за борта ялика, так тряхнул лодку, что Томас плюхнулся прямо посередине и принялся за работу. Наконец, они оба довели лодку до берега, где смогли опрокинуть ее на бок и вылить оставшуюся воду. Лодочник, что помог им, согласился на то, чтобы его сын и племянник Доставили лодку обратно по суше к ее хозяину, запросив определенную сумму, которую Мэри пересчитала. «Три шиллинга и два пенса», — четко и громко произнесла она, чтобы стоявший неподалеку Томас мог слышать ее. Как только они рассчитались с лодочником, зарядил дождь. Чтобы согреться, они зашли в ближайшую таверну, где им предоставили комнату с низким потолком, всю пропитанную запахом воска и влажной шерсти. По дороге Мэри и Томас о чем-то шептались, Эстер так и не смогла понять, ссорятся они или мирятся. Однако за стол они сели вместе. Джон занял место подле Эстер и заказал хлеб, пиво и суп из тетерева. Свеча горела ярко-желтым светом. Джон положил руки на изрезанную столешницу. «В глубине души», — сказал он, — «Томас — хороший мальчик». Эстер опустилась на жесткую скамью и заметила — Томас далеко не молод, а ты называешь его мальчишкой. Ему бы понравилось, — улыбнулся Джон. Возможно. Но его любовь к юности направлена исключительно на самого себя и не распространяется на ребенка. Джон недоуменно покосился на нее. Затем он повернул голову в сторону противоположного края стола, где молча сидели Томас и Мэри. Лицо Мэри выражало такую напряженную решимость — какую Эстер доселе не замечала в ней. Джон покачал головой, догадавшись, что хотела сказать Эстер. Он открыл был рот, чтобы сказать, что Томаса сделает все, что должно, но молчал в нерешительности. «Давай не будем лгать себе», — сказала Эстер. Он согласился. Эстер не собиралась спорить и не хотелось ничего доказывать или собирать улики. Она хотела что-то сказать Джону, но у нее не было слов. «Давай не будем лгать». Начала Эстер снова. — Я не буду тебя лгать, — сказал ей Джон. — Твоя честность... Он допил Эль, поставил на стол пустой стакан. — Твоя честность — это маяк. Какое-то время он рассматривал Томаса и Мэри, а потом мотнул головой и, словно отбрасывая в сторону все события и их возвращение по реке, мягко улыбнулся и трижды хлопнул ладонью по столу. «Я хочу показать тебе все эти тихие места и озера, Эстер. Хочу, чтобы ты увидела Англию». И что-то пламенное чувствовалось в его словах, как будто Эстер была идеалом такой недосягаемой чистоты, что посвятить себя ей представляло особую радость. Кодовальщица принесла суп. Эстер протянула руки и погрела их над паром. Ей нужно было напомнить Джону о препятствиях, которые стояли на пути их любви. любви между еврейкой и Гоем. Но у нее больше не хватало слов, чтобы отговаривать Джона от его намерений, да она и сама не желала разубеждать его, спорить или ставить условия, и больше не хотелось оставаться измученным, настороженным человеком, в которого она превратилась. Она впервые задумалась о том, для чего спят люди, для того, чтобы развязать узел мира. Держа руки над горячим горшком, она пожелала забыться, И на мгновение действительно ее сознание соскользнуло в сон. Эстер ощутила, будто падает, отчего к ней подступила тошнота и одновременно чувство великой и опасной свободы. Тело ее оставалось на жесткой скамье, она чувствовала даже колено Джона на ткани своего вымокшего платья, но воображение они снова были вдвоем в лодке. Лодка плыла вверх по реке, прочь от всего, что привязывало Эстер к Лондону, от обязанностей, от невзгод. Туда, где прозрачная вода играла солнечными лучами. Лодка покачивалась, и вместе с нею покачивалась сама Эстер, убаюканная искрящимся потоком вод. Колыбель стремящихся звуков раскачивал голос Джона, и свет дождем проливался перед ее глазами. И зеленый, зеленый мир. Эстер охватил дикий восторг, она открыла глаза. И если... Начала она, на тот час остановилась. Правая рука Джона лежала на столе. Эстер скользнула к ней своей левой рукой, пока они не соприкоснулись. Затем она подняла со стола подсвечник. Первая капля расплавленного воска упала Джону на руку. Он вздрогнул, но в виде Эстер сдержался, а девушка продолжала поливать обжигающие, но не сжигающие восковой морсью их руки, отчего на коже оставался тонкий узор, скреплявший их вместе. пока они не разомкнули ладони.